отвечал я Ты отлично поступил Но берегись Как бы снова не впасть в грех А вот уж чего я ничуть не боюсь возразил он Я принял твёрдое решение расстаться с музами И когда ты вошёл в палату я как раз сочинял стихи в которых прощался с ними навеки Сеньор Фабрицио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 Она не стоит того, чтобы писатели посвящали ей свои труды. Я был бы в отчаянии, если бы написал произведение, которое бы ей понравилось. Не подумай, продолжал он с тра обида, внушает мне эти слова. Я говорю совершенно хладнокровно. Я равно презираю и рукоплескание публики, и её свистки. Никогда не знаешь, кто у неё в милости, кто в немилости. Это капризница который нынче думает так, а завтра иначе, как безумны драматурги, гордящиеся успехом своих пьес. Как бы эти пьесы ни шумели при появлении, им редко удаётся упрочить свой успех после напечатания. Попробуй возобновить их через 20 лет, и большинство из них будет принято весьма холодно.